Волосы зашевелились на голове Тамарис, когда она осознала невероятную, ужасающую правду. "Я думала, что ты умерла сразу после рождения", проговорила она, запинаясь. "Все так думали", ответила та, что называлась Соломеей. "Проклятие" Они отнесли меня в пустыню и бросили там умирать. А я была тогда плачущим младенцем, и жизнь во мне теплилась, как слабый огонек свечи. Знаешь, почему они обрекли меня на смерть? Я слышала историю про Барматалата Марис. Соломея зло расхохоталась, указывая на свою грудь. Низкий вырез туники открывал удивительный знак меж ее грудей полумесяц красный как кровь знак колдуньи воскликнула тамарис отшатнувшись Да смех соломеи колол ее кинжалом ненависти это и есть проклятие королей хаурана. Благочестивые идиоты рассказывают эту историю на всех базарах, выкатив глаза и тряся бородами. Они говорят, что первая королева нашей династии имела связь с демоном тьмы и родила ему дочь, которая жива до сих пор. И потому каждое столетие в династии Асхаранов рождается девочка с малиновым полумесяцем меж грудей который символизирует ее судьбу. И каждое столетие родится ведьма. Так гласит древнее проклятие. И это истина. Некоторых убивали при рождении, как хотели убить и меня. Немногие гордые дочери Хаурана выросли, стали колдуньями и прошли по земле с месяцем ада, горящим над их точенными грудями. Каждую из них звали Соломеей. И Соломеи будут всегда. Ведьмы будут рождаться до тех пор, пока горы льда с грохотом не спустятся с вершин, не накроют землю и не сотрут человечество в прах. Но и тогда, когда поднимется новый мир из пепла и пыли, соломеи будут являться на земле и очаровывать сердца людей своим коварством, услаждать властелинов мира своими танцами и любоваться головами сановников, падающими к их стройным ножкам для их удовольствия. «Но ты...» Пробормотала Тамарис. «Я?» В глазах Соломеи вспыхнул мрачный огонек. «Они унесли меня в пустыню и бросили на песок под палящими лучами солнца, а сами ускакали прочь, оставив меня на съедение шакалом и коршуном. Проходили часы, но я не умирала. Жизнь во мне была более сильна, чем в обычном человеке, ибо во мне есть часть тех сил, что господствуют в черных безднах за смертной чертой. Под вечер на меня набрели желтолицые всадники в шелковых одеждах, говорившие на непонятном наречии. Сбившись с караванной дороги, верблюды прошли рядом, И их предводитель увидел меня и узнал малиновый полумесяц на моей груди. Он был волшебник из далекого Хитая, возвратившийся в свое владение из путешествия в Стегию. Годы, проведенные там, принесли ему мудрость мага и усилили его власть над злыми силами. «Он взял меня с собой», в Пайнаик, чудный город с башнями и минаретами из пурпурной мозаики, поднимающимися над зарослями бамбука. Я выросла там, и многому научилась у него. Соломея умолкла, загадочно улыбаясь. Злые искры метались в ее темных глазах, Она тряхнула головой, отгоняя воспоминания, и продолжала. В конце концов, он отослал меня прочь, сказав, что я всего лишь обычная ведьма, и, несмотря на его науку, не гожусь для владения теми колдовскими силами, которые он подчинил мне. Он хотел сделать меня владычицей мира и управлять с моей помощью всеми народами, но я оказалась всего лишь обычной служанкой тьмы. «Ну и что из того? Я никогда не стремилась заточить себя в золотую башню лишь для того, чтобы долгими часами бормотать там заклинания, уставившись в кристальный шар, или сгибаться заплесневелыми фолиантами, исписанными кровью на змеиной коже. Он заявил, что я всего лишь земная ведьма, не имеющая ничего общего с глубинными премудростями звездного колдовства. «Ну и ладно». «В этом мире есть все, чего я желаю. Власть, роскошь, празднество, красивые мужчины-любовники и ласковые женщины-рабыни». Волшебник рассказал мне о моем происхождении.